Глава девятнадцатая. Агнеса подходила к своему дому с чувством победительницы. Ей удалось убедить Верховную и Ковен в том, что Миле нужна помощь. Против проголосовала, как это ни странно, только одна ведьма. Мать Таши и Катрин. Она смотрела на Агнесу с ненавистью и была на грани нервного срыва. Однако на исход дела это не повлияло. Традиции были соблюдены. Присцилла Моран – самая старая ведьма. И Таша – самая молодая из уже инициированных, сказали свое слово. Мать девочки, погруженная в себя, не реагировала на окружающий мир в принципе. Завтра Агнеса начнет занятия с Милой и осмотрит ее маму. Это очень серьезная работа, к которой необходимо тщательно подготовиться. Агнеса быстро пообедала в знакомом кафе. Свежий салат, креветки, зеленый чай. По дороге домой она зашла в магазин, купила пару плиток горького шоколада для поддержания мозговой деятельности и несколько новых тетрадей для записей. Все, вперед. Возле дома старой ведьмы Присциллы Моран, у которой психолог арендовала два этажа, со стороны выходящей на цветочную улицу толпились хозяева соседних лавок во главе с ювелиром. Сердце Агнессы замерло в дурном предчувствии. «Что еще случилось?» Маленький лохматый песик бросился ей навстречу, отчаянно лая и едва не сбив с ног. «Чарли!» – выдохнула она. «Чарли, что случилось?» «Госпожа пресса!» – деловито приветствовал ее ювелир, приподнимая шляпу. «А у нас тут... происшествие!» «Добрый день!» «Мы с Чарли задержали вора. Он пытался пробраться в ваш дом. Среди бела дня мы вызвали стражи правопорядка». И тут Агнесса заметила Рихара. Мужчина в черном костюме был пришпилен к ее двери и даже не пытался освободиться. Мм, Агнесса растерянно смотрела на мага, лицо которого побагровело от злости. Мм, не бойтесь, в нашем городе не было воровства, и не будет, провозгласил ювелир. Толпа зевак согласно закивала, а Чарли залаял еще громче. Простите. Тихо и смущенно проговорила Агнесса. «Это какое-то недоразумение. Дело в том, что этот господин работает в Центре адаптации, куда я пытаюсь устроиться на работу. И, должно быть, пришел что-то мне сообщить». «А зачем он в дом попытался пролезть?» – нахмурился ювелир. «Не знаю. Наверное, думал, что я дома, но не слышу». Люди, поворчав, стали расходиться. Дорди Кайсер с верным Чарли так сильно расстроились, что перепутали приличного человека с вором, что Агнессе пришлось их утешать и пригласить на ужин. А потом она подошла к двери Ирихору. «Так зачем вы на самом деле пытались проникнуть в дом?» «Злой! Злой! Злой!» – обиженно запил колокольчик. Маг бешено сверкал глазами, но молчал. «Почему вы молчите?» «Расколдовать?» Зазвенел колокольчик. «Так вас захватила в плен дверь?» Рассмеялась Агнесса. Она понимала, что это не совсем прилично, но сдержаться не могла. Отсмеявшись, Агнесса попросила дверь. «Отпусти его, пожалуйста!» «Ведьма!» Прошипел Макс, ползая на землю. «Нет, я не ведьма!» Поправила гостья психолог. «Чем обязана?» Лорд трейлер распорядился поставить на ваш дом максимальную защиту. Огрызнулся Рихард, все еще злясь. «И выдать вам амулет!» «Ясно. Проходите!» Макс с опаской покосился на дверь. Агнеса поднесла ключ, и дверь отворилась. «Вы даете разрешение войти?» «Заходите!» – кивнула психолог. «Порядок! Порядок! Во всем должен быть порядок!» Заливался верный колокольчик. Значит, вы пришли, потому что лорд Рейлер приказал обеспечить меня защитой? При упоминании о лорде забилось сердце. Глупое, глупое сердце. Да, кивнул Рихар. И это еще не все. Маг вскинул руки, и на пол перед камином откуда-то сверху стали падать коробки. Это было так неожиданно, что ворон ожил и захлопал крыльями. Карр! Карр! хар Рихар, конечно, и бровью не повел. Ожившим фамильярам бывалого мага не напугаешь. «Одна, две, три!» Зачем-то начала считать Агнесса. «Их ровно тринадцать, госпожа Прессцы», — уточнил Рихар. «А, понятно. А что это?» «Туфли. Взамен тех, что вы потеряли. Ваши мы...» «Ну, мне их вернули ведьмы, так что не стоит беспокоиться». Последняя коробка упала, наконец, к ее ногам. «В том-то и дело!» – горестно вздохнул заместитель лорда Рейллера. «Лучшие сыщики королевства не успели за ведьмами Лидора. Начальство в бешенстве». «Бывает», – Агнеса не могла отвести взгляд от коробок. «Когда лорд Рейлер узнал, что наши розыски не дали результатов, то сам отправился в магазин и купил чертову дюжину пар». Все это было сказано с таким видом, будто Рихар как минимум явился с докладом лично к его величеству. «Спасибо, конечно, но...» «Если вы попробуете отказаться...» — зарычал маг, но Агнеса успокаивающе замотала головой. «Отказаться? От тринадцати пар новых туфель? Ищи, дуру! Если у лорда Рейлера не в порядке с головой, почему она-то должна от этого страдать?» Ей вдруг захотелось открыть все эти коробки — и посмотреть, наконец, что там. Однако при Рихаре делать это было неловко. А сердце? Глупое сердце плясало от счастья. Генрих покупал ей туфли. Сам. «Вы позволите поставить защиту?» «А?» – отвлеклась от своих мыслей Агнесса. «Защиту!» – с видом проговорил Рихар. «Да, конечно». И чтобы не поддаться искушению, она ушла наверх оставив мага одного с домом, вороном, дверью, колокольчиком и тринадцатью парами новых туфель. «Стойте же вы! Амулет!» Ее отпустили только после того, как на шее оказалась цепочка с небольшим кулоном. «Не снимайте!» «Хорошо!» «Скажите, а вам не нужно пройтись по магазинам?» Маг замялся. «Нет, у меня много работы». «Простите, но я попросил бы вас на время покинуть помещение. Это ненадолго. Просто находиться внутри для вас может быть опасно. Дело в том, что вы же не...» «Я не ведьма». «Хорошо, я вернусь через полчаса. Этого времени вам хватит?» «Вполне». Стоило Агнессе уйти, Мак громко крикнул в пустоту. «Ну, и зачем было все это представление?» Вспыхнул камин и перед магом появилась Присцилла Моран. «Во-первых, в отсутствии хозяев не стоит вламываться в чужой дом. Во-вторых, злые мысли об Агнессе не понравились дому». «Но я не собирался ей вредить», возмутился Рихар. «Ты был зол. Артефакты посчитали, что этого достаточно». Ведьма рассмеялась. «Это девица. Она...» «Спасает ведьм» и слишком нежно относится к этому вашему лорду нежно да она спасла и его тоже все мальчик некогда мне тут с тобой хочешь ставить защиту ставь дом мешать тебе не будет ха ха ха ха ха кар кар кар